Глава 19. О пещерах и манерах. Раньше я полагала, что самое сексуальное зрелище — это когда твой мужчина для тебя готовит. И благодаря Харди у меня даже была возможность убедиться в своей правоте. Но сейчас, глядя, как он после долгого голодания и молока с пенкой ест сочные ягоды, мнение изменило. Он ел, не вспоминая об условностях, которыми сам себя ограничил. И с таким удовольствием, что я с трудом отвела взгляд от его губ, где скрывалась очередная сочная ягода. Конечно, если бы мы сидели в пещере, я бы не отказала себе в таком привлекательном зрелище. Но мы прохаживались между рядами торговцев. Вокруг сновало много людей, и, зазевавшись, была вероятность или наступить на кого-то, или получить от кого-то. Я пребывала в благостном настроении, и мне не хотелось ни первого, ни второго. Драконья ярмарка оказалась огромной, и чтобы обойти ее, надо было провести здесь пару часов, как минимум. Я же немного устала бродить на каблуках по неровной дороге и ловить на себе внимательные взгляды с застывшим вопросом «Что? Ах, что с ее волосами?» Но вида не подавала. Самое главное, что пока мы гуляли, Харди ел, а в гостях, куда мы собирались после ярмарки, скорее всего, опять будет воротить нос от еды. И потом. Моя усталость пройдет, пока будем лететь а взгляды. Толку каждому объяснять, что это стрижка от модного мастера. И если раньше я считала, что мастер мог бы спуститься с небес на землю и брать с клиентов поменьше, то теперь убедилась, что его работа стоила своих денег. Потому что даже в чужом мире и при таком внимании я чувствовала себя более чем уверенно. «Давай подойдем. Харди подвел меня к одному из лотков, возле которого суетилась толпа мужчин. Но когда он расчистил для нас пространство, и я увидела горы посуды, поспешно отошла в сторону, уступая место другим, мой спутник понятливо улыбнулся и отошел следом. «Не заинтересовала?» «Я к этому почти равнодушна. Все, что надо, у меня дома есть, а покупать лишнее только для того, чтобы вытирать пыль по выходным...» взглянула на покупателей, активно выбирающих тарелки и кастрюли, и удивленно отметила, «По-моему, женщин в вашей империи бытовая тема тоже не сильно интересует». «Смотря каких». Голос Харди звучал так же беспечно, как мой, но от напряженного взгляда я почти явственно ощущала покалывание на переносице. «Если это обычная женщина, бытовые вопросы именно ее тема, так принято и так верно». «А необычная женщина это какая?» «Такая, как ты». Васильковые глаза потеплели. «Часть души. Саинте». Я видела вопрос в его взгляде и видела застывшее ожидание. Он уже не единожды давал понять, как я нужна ему и что для него значу. У нас не было долгих и бессмысленных игр, что немного пугало и нравилось одновременно. «Да, я нужна ему. И я для него особенная. Часть души». Часть души для мужчины, при взгляде на которого у меня, как у первокурсницы, олеют щеки, И ни единого шанса списать на жару. Не сегодня, когда вместо палящего солнца осень решила напомнить о себе ветерком, но и к лучшему. Потому что, когда некуда спрятаться, обычно идешь вперед. Так что, шагнув к дракону, обняла его за шею, заставляя склониться. и на застывший вопрос в глазах ответила поцелуем, в который вложила нежность, влечение и что-то еще, хрупкое, смутно знакомое и неизбежное. «Ох!» — умельно выдохнул коврик, когда поцелуй прекратился, а потом спохватился и поспешно заверил. «Я не специально подглядывал, я просто не успел отвернуться!» «Почти убедил», — усмехнулся Харди. — Несколько уроков у драконов, и твоя ложь будет выглядеть правдоподобно. — Правда? Коврик тут же попросился от меня к дракону, уместился в мужских руках поудобней, даже промолчал, когда его поправили, и ласково так, вздунув невидимую соринку с черной туники, спросил. — Научишь? — Я мог бы. Харди сделал паузу, и дух замер в ожидании. — Уверен, что у тебя бы получилось. Ты сообразительный и шустрый. «Но как же папка?» «Папка!» — дух уныло вздохнул, расставаясь с внезапной и такой необычной мечтой. «Это да! Папка строгий! Точно накажет и не поморщится!» «И подозреваю не только тебя!» «Ну, а ты боишься? Нет, папка сильный, конечно, но... Вот интересно, боишься, да?» «Скажем так, учитывая его способности и демонические наклонности...» Считаю, что лучше не создавать пустых конфликтов. Разумно, — похвалил коврик, — а я пока нарываюсь. Эх, и вот знаю иногда, что не надо лезть, а вроде как демоны спину чешут и пихают на глупости. Я тебе говорю, а когда же делать глупости, если не в молодости? Успеешь еще постареть? — утешительно погладила коврик, а он, подумав над моими словами, хихикнул и заметно приободрился. «Ладно, я опять честна и в настроении, и прямо полон сил, я тебе говорю. Итак, куда идем в гости? Кто нас ждет?» «Хороший вопрос», — вопросительно взглянула на Харди, потому что и сама до сих пор не знала. «Летим к Отху. Ярмарка больше не привлекает?» «Привлекает, но она нескончаемая. А я немного устала, поэтому если нас ждут...» «Сомневаюсь», — проворчал коврик. а, встретившись глазами с Харди, спросил. «Что, я не прав? Про твоего брата никак не скажешь, что он радушный хозяин, особенно теперь, когда Доди беременна». «Это верно». «Тогда зачем нам к нему лететь?» — удивилась я. «Чтобы узнать, что он выяснил нового о кудельницах». Утром он выходил со мной на ментальную связь. Сказал, что передал для тебя браслет. Харди кивнул на мое запястье. И еще сказал, что провел обряд, как и обещал, так что новости есть». «Долго тянул», — вздохнула я. Обряд оказался сложнее, чем он думал, и потребовал подготовки и много сил. «Это не претензия, просто...» Не стала говорить вслух, что мне осталось здесь не так уж много времени. Видела по глазам Харди, что он прекрасно об этом помнил. «Если он не любит гостей, может, лучше пусть сам прилетит?» Или расскажет суть новостей по ментальной связи?» «Хорошая мысль», — поддержал дух. «Что-то мне не сильно хочется сегодня с папкой встречаться. Такой солнечный, веселый день». Сейчас Аотх ментально закрыт. В последнее время вообще не любит покидать пещеру. Так что слетаем мы. И да, я считаю, что не стоит с этим откладывать. Для меня было в новинку, когда мужчина говорит четко, уверенно, категорично, и главное в моих интересах, поэтому спорить не стало. Коврик, вздохнув, смирился, что ему придется сегодня увидеться с папкой, и больше тоже не возражал, так что, купив большую корзину разнообразных фруктов, примерно через час мы были у пещеры Аотха. На этот раз нас никто не встречал, да и у входа пришлось потоптаться минут пять, пока с той стороны не послышался недовольный голос духа, «А кто там еще припёрся в такую жару? А кому дома не сидится настолько, что он по чужим ша шастает?» «А то ты не знаешь!» — огрызнулся коврик. «Свои пришли! Открывай!» «А вот и открою, чтобы тот, кто раскомандовался, вспомнил, как со старшими говорить». Часть пещерной стены отъехала в сторону, и на нас с синего ковра взглянули прищуренные красные глаза. выдающие, что дух не в настроении. «А что это у тебя за манеры, а? А кто же тебя так научил-то, а? А в кого же ты такой дерзкий, а?» «В кого-в кого?» в — кого? буркнул коврик, смелый, потому что был высоко и в руках Харди. «Мамка говорит, что в тебя, причем вылитый!» «Ага, а то у меня глаз нет, и я не вижу, что ты ее копия!» «Ох и сказочница, ага!» «Ой, сказки!» Дух просительно повернулся к Харди, и тот кивнул. «У Аотха есть. Я для тебя попрошу». «Спасибо!» «А что это за нежности?» Увидев, что коврик потянулся обнять мужчину за шею, возмутился старший дух. Коврик расстроенно засопел, и обида за него подкосила мое терпение. «А вы нас впускать собираетесь?» «Или обменяемся любезностями на пороге и разойдемся?» «А, кудельница! А, Харди!» Часть стены еще больше расширилась. «А я так разговорился со своим! Учу вот его поведению, да сам забыл о манерах! А, проходите, раз уж вы здесь! Слышу, а отх в курсе и не против!» «Это радует!» Я шагнула в темную пещеру следом за драконом, И под потолком тут же зажглись сотни магических светлячков. А несколько десятков из них полетели вперед, освещая путь. «А, не любят драконы, когда ярко!» Заметив мой взгляд, пояснил старший дух. «Да и я не особо. Глаза режет. Это сейчас для подруги Доди столько живности расплодилось. Она не дракон, плохо видит. А когда уедет домой, тут станет нормально, темно». «Она собирается домой?» — заинтересовался Харди. «Ага, думала остаться, пока Доди родит, но не выдержит девка. Ай, не выдержит. И сама это чует, так что да, разговоры о переезде идут». Харди кивнул, а я с неудовольствием отметила нотку легкой грусти в его глазах. И с еще большим неудовольствием признала, что ощутила ревность. «Да». Ошибки быть не могло, хоть это и редкое, забытое для меня чувство. Словно уловив мои мысли, Харди повернул голову и внимательно взглянул на меня. А потом понятливо усмехнулся и обнял за талию. Идти так было не очень удобно, возможно, с непривычки, но куда приятней, и мое настроение снова вернулось в норму. Особенно, когда я несколько раз ощутила на шее легкие, но жаркие поцелуи, намекающие что это всего лишь затравка. А вот когда мы вернемся в свою пещеру, свою, поймав себя на этой мысли, нахмурилась, а потом приняла ее. Ничего удивительного, что я начала так считать. Живу в пещере неделю, и это достаточный срок, чтобы освоиться там, где нравится. К тому же родители Харди как улетели по делам, так и не появляются, что тоже подпитывает собственнические замашки». «А вот он здесь!» — послышался голос старшего духа, когда мы подошли к одной из дверей. «Доди отдыхает, Сайф о своем мечтает. Так что он один. Ах, ему бы восстановиться! А тут вы!» «Надеюсь, это скрытая радость?» — поинтересовалась у духа. «А вот не притворяйся! Что непонятливая!» — хмыкнул он и, видимо, толкнул дверь, потому что она приоткрылась. «Идите уже!» а мелкий со мной останется. — Кто это мелкий? — возмутился коврик. — И вообще, а вдруг я нужен и Ванне? Старший дух прошелся взглядом по мне, по Харде, который держал пряжу со спицами, две корзинки и коврик, и недоверчиво хмыкнул, мол, у них столько всего, и ты еще лезешь. — Всегда нужен, — вступилась я, беря коврик на руки. «Вот — Вот! — радостно возвестил папку дух. «А и кто ты после этого?» Глаза на ковре стали синими. «Мелкий и есть». «А, думал я тебя чему новому поучить, чтобы в дальнейшем даже вот для кудельницы пригодилось, но, как знаешь». Один синий глаз закрылся, а второй выжидательно посмотрел на нас. «Эх, видимо, надо сходить. Не скучайте тут без меня». Стоило маленькому духу это произнести, как коврик в моих руках заметно полегчал, а глаза на ковре пропали. Духи перенеслись туда, где удобнее тренироваться, а мы с Харди шагнули в комнату и одновременно застыли. И только секунду спустя я поверила в то, что вижу, а дракон сумел выразить хотя бы малую толику эмоций едким вопросом. «Вот, надеюсь, мне не кажется, и ты еще дышишь». с белого дивана, занимавшего большую часть комнаты, послышался смешок, и колдун, возлежащий в неудобной позе чернильного пятна, наконец пошевелился и стал походить на живого. А то одежда черная, волосы длинные, черные, глаза черные, лицо серое, наверное, только ногти и были светлыми. «Проходите». Голос отха звучал негромко и хрипло, и видно было, что движения даются ему с трудом, Но он сел сам и взмахом руки чудесным образом материализовал белое широкое кресло, предлагая в нем разместиться нам. «Привет. Это для девчонок». Харди поставил корзины на пушистый ковер и сел в кресло. «Добрый день». Я положила коврик на диван, с большим удовольствием избавилась от каблуков и села к дракону на колени. «Привет. Добрый. Смотрю, дела у вас продвигаются». Аотх откинул назад длинные черные волосы, которые были слегка растрёпаны после сна. Но, бросив на меня взгляд, провел по ним рукой, отчего они стали ровными и гладкими, словно их утюжком выровняли, а спустя мгновение сами завязались в хвост. Снова взглянул на меня с толикой насмешки. «Лучше?» «Да», — ответила честно, Памяту я о чтении мыслей». И не менее честно добавила. хотя я все равно предпочитаю блондинов». «Вижу. Мои слова понравились обоим драконам и не было нужды кому-то что-то доказывать. Но я провела рукой по светлым волосам Харди, потому что мне так хотелось и потому что мне нравилось прикасаться к этому мужчине, но еще больше нравилось, как он отзывался на ласку, прикрыв глаза, буквально поедая меня темным взглядом. «Держитесь, по моим наблюдениям уже недолго осталось». Слова Аотха заставили тяжело вздохнуть и отвернуться от совершенства. «Недолго? Сегодня суббота. В запасе у меня еще восемь дней, так что прогноз обнадеживал и одновременно пугал, потому что колдун ведь сто процентов имел в виду не секс, а выбор СНТ Выбор, который либо подтолкнет нас с Харди друг к другу, позволив сблизиться, либо вытолкнет меня в другой мир. Подозреваю, что так». Причем выбросит без объяснений и без возможности на еще один шанс. Впервые мелькнула мысль, что я включила в договор совсем не те пункты, что надо: покушение, попытка изнасилования, нанесение травм. Чушь какая-то. Да кому это надо? Иванна, поверь, ты правильно сделала, что обезопасила себя. А отх взглянул на брата и пояснил: мы обговариваем договор, который она заключила перед переходом в империю масок. Праванную и косметику ты в курсе, даже обеспечил. Прочти полностью. А отх протянул руку, и в его ладони возник свернутый лист бумаги. Когда Харди взял его и раскрыл, я узнала свой подчерк и подчерк мага. Видимо, копия. Кстати, оказалось, что Харди умеет не только говорить на русском. Он быстро и с легкостью пробежался по тексту, а потом согласно кивнул. Умница, многое предусмотрела. Предусмотрела? а ничего не понадобилось. К счастью, Харди сжал губы, невольно привлекая мое внимание, а, заметив это, мгновенно расслабился и поцеловал меня в висок. — Ты действительно молодец, Иванна. — Раз ты настаиваешь, отбиваться не стану. Хотя ты все равно постоянно рядом, и я остаюсь при мнении, что договор — излишняя перестраховка. — Отнюдь! — холодно возразил Аотх. «Когда-то я позволил быть себе слишком беспечным, и Доди чуть не убили». Глаза колдуна начали стремительно светлеть, но когда он моргнул, словно нехотя и заставляя себя, они стали прежними. «Я ненадолго выйду». Он медленно поднялся и, взглянув на брата, кивнул. «Когда вернусь, поговорим о кудельницах». Он намеренно оставил нас двоих. После того, как за колдуном закрылась дверь, спросила Харди. «Да». Не любит вспоминать о том, что случилось с Доди. Сильно злится и не хочет тебя пугать. Но он знает, что мы сегодня виделись с Салин. Прочел в твоих мыслях. Так что не против, чтобы я тебе все рассказал. Причем здесь твоя сестра?» Это именно она пыталась убить Доди. Трижды. Один раз натравив на нее бывшую любовницу Аотха. Второй раз устроив заговор в клане. А в третий раз пришла лично. Пользуясь тем, что мы одни, а у меня от удивления не было слов, чтобы хоть как-то прокомментировать, Харди рассказал, что случилось, когда Аотху крал Доди и прилетел с ней в клан. Изначально пара столкнулась с неприятием, но здесь причина была не столько в том, что появилась чужачка, сколько в сути Аотха. Многие его боялись, понимали, что в клане без колдуна никак и что им повезло, обращались за помощью, умоляли, когда приспичит, И все равно за спиной шептались и сторонились. Еще бы, а отх не только дракон и колдун, а демон, а это гремучая, страшная смесь. А отх прекрасно знала об отношении клана, привык к нему и не обращал внимания. А вот Доди, в силу молодости и пробуждения драконей сущности, мириться с таким положением не желала. Она не пыталась прижиться, понравиться. Она открыто бунтовала, считая, что платить надо не добром, а той же монетой. и упрекнула Лерда и Леди в таком ужасном отношении клана к Аотху. У нее до сих пор сложные отношения с новыми родственниками. И да, они — ее родственники, несмотря на то, что у Аотх приемный сын. И Леди, которая однажды нашла его и привела в клан, и лэрд, который не позволил избавиться от мальчишки, когда все узнали о его демонической сущности, всегда считали его своим. Также относились к найденышу И Блэмс Харди, а вот Алин. Как оказалось, Алин ненавидела: у драконов девочки рождаются только у истинных пар: найти свою половинку большая удача и редкость. Поэтому девочек балуют с измальства, им позволяют все. Привыкнув к тому, что она центр империи, Алин не простила Аотху появление в клане. Возле него постоянно крутились ее родители, и, по мнению девушки, уделяли слишком много внимания. Но она сдержалась и промолчала. Потом, возможно, даже привыкла. Но затаила планы на месть, когда Аотх отказался помочь ей зачаровать любимого. Речь шла о Хелле. Алин влюбилась в него, была готова на все. А он? Он позволял ей себя любить. Они оба знали, что он мечтает встретить свою Саенте. И, по сути, драконов Алин должна была... Тоже мечтать встретить Саина. Но она зациклилась. Она заболела Хеллом. К сожалению, никто не принял эту болезнь всерьез. Все драконы уходят к своей половинке, когда находят ее. Это нормально, это привычно и это правильно. Но Алин захотела ввести свои правила. А когда Аотх отказался сделать из Хелла влюбленную марионетку, решила забрать у Аотха самое дорогое — Доди. И если бы не интуиция, а отха, если бы не сильный дух в коврике, если бы не папа девушки и не поддержка друзей колдуна, у нее вполне могло получиться. Даже проиграв и будучи уличенной, она была уверена, что все обойдется. Ей всегда все сходило с рук, ведь она девушка, она дочь лэрда и леди. Но на беду Алин перешла дорогу демонам, а они не умеют прощать. Ее мечтали наказать сразу двое. Оба сильные и кровожадные, когда их выводят. Первый демон — Аотх, второй — отец Доди. Алин заплатила крыльями и тем, что теперь не может ходить. Ее пятки расплавились от магического порошка, которым она пыталась обсыпать Доди, а крылья вырезал и забрал себе отец Доди. На прощанье он бросил ей фразу, как кости голодной собаке. что, возможно, когда-нибудь их вернет. Но когда? И что для этого надо сделать? Харди и Блем не раз пытались выяснить у него. Но демон упрямо молчал и все больше злился. А в последний раз, когда они подошли с этим вопросом, заявил, что может передумать и окончательно оставить крылья себе, как игрушку. Возможно, когда-нибудь он смягчится и даст ответ. Но пока пришлось оставить его в покое. «Но Хел, я прочистила охрипшее горло. «Хэл все равно не бросил Алин. Он знал?» — ему рассказали. И о том, что хотела одурманить его, и что пыталась убить Доди. «И он простил?» «Не знаю». Взгляд Харди стал задумчивым. С минуту он помолчал. «Но если бы он не вмешался, если бы не взял на себя обязательства за Алин, она бы стала рабыней Даана». «Это отец Доди». «И твои родители отдали бы ему свою дочь?» «Демон был в своем праве. А мои родители в первую очередь лэрт и леди. И должны думать о клане». «Жестоко. И правильно. И нечего возразить. И все равно». «Они без того пошли на нарушение правил». Харди ласково провел рукой по моей щеке и, взяв пальцами за подбородок, заставил взглянуть в глаза». Подруги Алин за попытку убийства остригли длинные светлые волосы, что, как ты успела понять, гордость для каждой драконицы. Смазали голову отваром, от которого ее волосы утратили светлый цвет и никогда больше не станут длинными. И выгнали из клана без права на возвращение. Эта же участь должна была ждать и Алин. «Несмотря на отрезанные крылья и изувеченные ноги?» «Да». «И Хел пошел бы за ней?» «Не знаю. После того, что случилось, они обручились». «Свадьбы не было?» «Нет, пока только помолвка. Но это не пустые слова. Он ведь взял на себя обязательство за Алин. И если бы ее изгнали из клана, не знаю. Думаю, что порывался бы уйти за ней следом. Но вряд ли бы сумел это сделать. А если бы и смог, равно вскоре вернулся». Он сильный мужчина и мог бы обеспечить двоих. Неужели так трудно выжить без клана? Дело не в этом, Иванна. Он дракон, а мы редко бываем бедными. Что касается клана, да, без него тяжело морально. Изгнание — позорное клеймо. Но знаешь, я уверен, что Хел бы воздержался от унизительного возвращения. В любом случае, кроме единственного. Харди обжег меня темным взглядом, Но, заметив нешуточный интерес, сжалился и продолжил. В день помолвки Салин он встретил свою Саенте. Но как будто этой насмешки судьбе было мало. Его Саенте оказалась лучшей и преданной подругой той, кого совсем недавно пыталась убить его невеста. — Правильно, Иванна, ты правильно догадалась. Саенте Хелла Сайф. Теперь стали понятны многие моменты. и сочувствующий взгляд Доди, когда я только собиралась познакомиться с Лердом и Леди, и странные слова Лерда и Леди при встрече, и грусть Сайф, которой фанила во всю пещеру, и даже злость Алин на братьев и на любимого, которого, по всей видимости, боготворила, но простить не могла. — Теперь ты понимаешь, что договор был не лишним. Дав время обдумать услышанное, спросил Харди. «Теперь я понимаю, что в него было бы неплохо включить один важный пункт. Вы говорите, что девочки у драконов редко рождаются. А как по мне, их безмерно много. И они не только любви обильны, а весьма агрессивны, как оказалось». Ревнивая умница. Меня попытались задобрить легкими поцелуями, но дверь открылась, и вернулся Аотх. Он уже не был похож на привидение. И лицо посветлело, и одежду сменил на фиолетовую. И ходил уверенно, мазнув по нам взглядом, колдун пересёк комнату и сел на диван. Коврик хотел сбросить на пол, но я вовремя его перехватила. «С договором все обсудили», — заявил он так убежденно, будто принимал в разговоре активное участие. «Теперь расскажу, что смог узнать о кудельницах». «С интересом послушаем», — откликнулся Харди. «На самом деле узнать удалось не так много». но суть весьма интересна. «Твои паузы раздражают», — заметил Харди. «Ты знаешь, как меня раздражает говорить, но ну, ментальный канал я пока закрыл. Так что дай настроиться». Аутх сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Трудность в том, что в нашем мире кудельниц нет. Совсем. Вернее, не было до твоего появления, Иванна». Я кивнула, вспоминая, что это же мне говорили о Уке. Да и падальщики знали, кто я, но понятия не имели, как со мной общаться, потому что раньше общаться попросту не приходилось. «И в чем трудность?» — не согласился с братом Харди. «Мир развивается. В нем каждую минуту появляется что-то или кто-то, кого не было раньше. Не спорю, появление Иванны благо для нашего мира, даже если она решит вернуться в свой, а ее хорошие дела закончатся на падальщиках и ауках». Трудность была в том, что здесь родовых нет корней кудельниц. И чтобы узнать, как обращаться с ее силой, пришлось нырнуть в магические истоки. «Это болезненно?» — заметив, как поморщился Аотх, спросила я. «В большей степени изнурительно», — отмахнулся он. «У меня вроде бы начало получаться общаться с силой». «Знаю», — заметив мое удивление, Аотх усмехнулся, напоминая, кто он. «Правильно, я колдун, так что перестань изумляться таким мелочам. Я знаю, что ты делала несколько попыток обращения к Силе, и тебе повезло». Вспомнив, какой откат у меня был после общения с падальщиками в долине оборотней, и как я волновалась, что убила самого первого из них, поморщилась, но промолчала. «Повезло, как же!» «Повезло», — выслушав мои мысли, спокойно припечатала отх. «Дело в том, Иванна, что твоя сила не только созидательная, это лишь одна грань, причем самая светлая. Твоя сила способна не просто сделать ямку в земле, как тогда у оборотней. Она способна пить энергию, рушить, крошить, убивать. И самое главное, если ты не научишься с ней работать правильно, она легко может убить и тебя».